Когда Мак и Норма Уоррен вернулись из церкви, вовсю надрывался телефон. Норма, даже не сняв с плеча сумку, схватила трубку. «Мисс Мак Уоррен?» «Да». «Миссис Уоррен, меня зовут Джонни Хартман. Я работаю в новостной телекомпании, занимаюсь связями с общественностью и звоню, чтобы сообщить вам, что ваша родственница Дэна Нордстром попала в больницу». Норма, не дав ей закончить, прикрыла рукой трубку и закричала на мужа. «Мак, я говорила тебе, не убивай сверчка, малышка в больнице!» И вернулась к разговору. «Ох, господи, что с ней!» «Миссис Уоррен, не хочу вас тревожить, но только не говорить, что произошел несчастный случай. Не говорить, что ее ранило, я не вынесу. Я сейчас рухну, минутку вам придется разговаривать с своим мужем». Она кинула маку трубку, будто она была раскаленной, и запречитала. «Если она умерла, не говори мне, я не вынесу». Я так и знала, я предчувствовала что-нибудь в этом роде. «Норма, замолчи». «Алло, это ее муж. Что случилось?» «Мистер Уорн? это Джонни Хартман. Я не хотел вас беспокоить. Я только хотела сообщить, что Дэна в больнице». но с ней все в порядке на тот случай, если вы что-то услышите из новостей. Я с ней здесь, в Хьюстоне, штат Техас, в медицинском центре, и доктор Дебейки Бейки так что осмотрел ее и сказал, что у нее довольно тяжелый приступ гастроэнтерита. Маккину понял. Угроза для жизни есть. Норма опять взвыла. Только не говори мне, что она умирает. Никакой, мистер Орн. Насколько я понимаю, у нее просто сильно болит живот. Врач считает, что ей нужен только покой. — Понял. — Если она умерла, — Норма воздела руки к небесам. — Я не хочу об этом слышать, — Макс сказал. — Исхартман, можете секундочку подождать. Он прикрыл рукой трубку. — Норма, она не умерла, а теперь помолчи и дай мне поговорить с человеком. Норма зажала руками рот. «Мисс Хартман, я прилечу, как только достану билет на самолет». «Мистер Уоррен, думаю, в этом нет необходимости. Думаю, лучше подождать и посмотреть, сколько врачи ее здесь продержат. Может быть, ее отпустят к тому времени, как вы доберетесь?» «Понял. Ну а как она сейчас себя чувствует, с ней можно поговорить?» Норма не могла больше сдерживать себя. «Она про нас не спрашивает? Макс, спроси, может, она хотела с нами поговорить?» «Мистер Уоррен, врач дал ей какое-то лекарство, и она сейчас спит, и, насколько я поняла, он не хочет, чтобы ее беспокоили». Он повесил на дверь табличку. «Никаких посещений, даже меня не пускают». Макс снова кивнул. «Понял. А родственников вы не должны там быть, когда она проснется». Норма охнула. И прижала к груди сумочку крепко-крепко. «Боже милостивый, она в коме. Я так и знал. Норма, с ней все в порядке. Сядь и успокойся. Мистер Уоррен, я совсем не хотел волновать вас и вашу супругу. Ее лечит лучший врач страны, Майкл де Бейки». Это имя произвело впечатление на Мака. «Специалист по пересадке сердца и предвидя. Реакцию Нормы он постарался успокоить ее до того, как она взвыла пересадка сердца. Нет, Норма, это не ее сердце, это ее врач. У ее врача была пересадка сердца. Норма, с ним все в порядке. Норма поднялась со стула. Нет, я не могу этого выдержать. Мак, ты неправильные вопросы задаешь. Дай телефон. Мисс Хартман, это снова Норма. «Этот врач, он хороший врач, а то у нас тут есть врач здоровый причем, можно его прислать!» Мак помотал головой, как бы не вея собственным ушам, и сказал тихо с металлом в голосе «Норма, отдай трубку и сядь!» Она с облегчением вернула трубку, заметив «Ну, о таких вещах не лишний спросить!» «Мисс Хартман, большое вам спасибо за звонок!» «Я буду очень признателен, если вы сможете позвонить завтра и сообщить, как она». Норма сказала, «Завтра? Скажи, чтоб через час позвонила. К завтра ему она уже, может, умрет. Обязательно позвоню, мистер Орн, и с ней все будет хорошо, поверьте». Мак положил трубку. Норма пыталась перехватить ее, да не успела. «Зачем ты повесил трубку? Мы не знаем, где она». «Знаем, она в Хьюстонском медицинском центре». «Хьюстон? В Техасе? В Техасе? Что она делает в Техасе?» «Не знаю, дорогая, но с ней теперь все в порядке. Успокойся». «Мак, я удивляюсь, как ты можешь стоять тут такой спокойный. Малышка находится в закудалой ковбойской больничке с каким-то больным врачом, боже правый». На другом краю света. Это ж полстраны надо проехать. Норма, это не настолько далеко. Давай тете Элнер говорить не будем. Она расстроится до да нельзя. Еще удар хватит. Только этого нам не хватало. Одновременно двое, чтобы загремели в больницу. Маг взял Норму за плечи и усадил на диван. Норма, послушай меня. Она в одной из лучших клиник страны. Ею занимаются лучшие врачи, и у нее просто болит живот. Только и всего. Доктор сказал, что у нее гастроэнтерит. Что? Гастроэнтерит. Никогда о таком не слыхала, как она его подхватила. Не знаю, дорогая. Это какая-то техасская зараза? Вряд ли. Норма подскочила и ринулась к телефону. Позвоню доктору Клайду и спрошу. Пока Норма набирала номер... Мак сказал, «Все, сдаюсь. Делай, что хочешь, все равно тебя не остановить». Норма сказала, «Мак, дай мне ванильного мороженого на блюдце, а то у меня истерика будет. Гляди, как руки дрожат. С трудом номер-то наби...» «Тути, Тути, это Норма Уоррен, твой дома. Скажи, мне нужно с ним срочно поговорить?» «Да, срочно. Мак, положи мне две ложки». «О, доктор Клайд, это норма. Мне нужно задать вам вопрос. Существует ли болезнь под названием гастроинтер... что-то там...» «Минутку». Она крикнула в кухню. «Мак гастро... что?» «Энтерит, кажется». «Он говорит энтерит, кажется». «Мак, эта женщина сказала гастроэнтерит?» «Да, точно!» — она отодвинула трубку. «Мак, он говорит, да, есть. Только это состояние, а не болезнь. Нет, доктор, не у нас, а у малышки». Мак вернулся, протянул ей плошку с мороженым и забрал сумочку. «Спасибо, милый. Нет, это я мужу». «Что за состояние?» И для верности громко повторила все, что услышала. «Это воспаление слизистой оболочки желудка. Ага». Вызвано переизбытком кислоты. Обычно причиной бывает стресс. Ты слышал, маг? Что ж, маг был прав. Он говорил, что она слишком много работает. И вот к чему это привело. Она от этого не может умереть? Нет? А, он говорит, нет, вряд ли. Слава небесам! Я была, да? А, ладно, в таком случае идите. Спасибо, доктор. Норма повесила трубку. «Видишь, она не умрет, — сказал мак, — но теперь тебе лучше, пока нет».